Теперь перейдем к вопросу о человекообразных и краснокожих людях. Что может сказать наука об их присутствии на плоскогорье? Я лично думаю, что они пришли сюда снизу. Весьма вероятно, что на юге Америки водилась когда-то обезьяна-антропоид. В незапамятные времена набрела она на путь к плоскогорью и, попав на него, постепенно развелась до тех пор, пока не превратилась в увиденные нами странные существа, из коих некоторые...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 «Я пойду посмотрю, что с ним», — промолвил я. С этими словами я поднялся со своего места и, захватив винтовку, отправился по направлению к ручью. «Быть может, вам покажется легкомойственная моя смелость, но расстояние было небольшое. Много миль отделяло нас от обезьянного города, да и к тому же я был уверен, что эти проклятые создания еще не успели открыть наши засады. Вооруженный винтовкой я их не боялся».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 Я почувствовал, что какая-то невидимая сила приподнимает меня от земли и сворачивает мою голову на сторону. Затылок мой нестерпимо заныл. Но я все-таки старался оторвать от своего лица руку, и мне удалось высвободить подбородок. Взглянув кверху, я опер от ужаса. На меня глядела отвратительная волосатая рожа. Глаза отливали холодным металлическим блеском. Какая-то странная гимнатическая сила мерцала в широко открытых зрачках.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 Оглянувшись назад, мы увидели лишь зеленую завесу листвы, но громкие продолжительные клики наших врагов свидетельствовали об их многочисленности. Тем не менее, они нас не преследовали, и вскоре без помех мы выбрались на более открытую местность за пределами их власти. Идя в самом хвосте колонны, я не мог удержаться от улыбки при взгляде на жалкие фигуры шествовавших впереди меня товарищей.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 Наконец, можно ли было признать под грязными лохмотьями строгую прямую фигуру уважаемого профессора Саммерли? «Передо мной были какие-то полуногие хулиганы, от которых солидный лондонский джентльмен бежал бы без оглядки, встретя они ему в каком-нибудь темном уголке».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 По мановению его руки, все племя преклонило перед нами колени в знак приветствия. Лично я чувствовал себя неловко перед такими знаками раболепного поклонения. То же самое ощущение неловкости, как мне показалось, испытывали лорд Рокстон и Саммерли. Зато Челленджер весь расцвел, подобно цветку под благодетельными лучами солнца. «Быть может, они принадлежат к недоразвитому типу»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 Усившись в круг, индейцы приступили к военному совету. А мы сидели в некотором отдалении от них и внимательно следили за ними. После речей двух воинов поднялся наш юный приятель и произнес горячую речь, подкрепленную столь красноречивыми жестами и такой богатой мимикой, что от начала до конца мы поняли ее так, как будто сами говорили на его языке. «Для чего нам возвращаться домой?» – жестикулировал он. «Рано или поздно а придется вступить с ними в бой».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 то наши профессора захлопали от радости в ладоши, как дети, и, захлебываясь, заговорили оба разом. «Плезиозавр! Пресноводный плезиозавр!» — кричал вне себя проснувшийся Саммерли. «Думал ли я когда-нибудь, что доживу до подобного зрелища? Из всех когда-либо существовавших в мире зоологов одним с вами, дорогой Челленджер, оказались избранниками проведения!»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 Стрелы же последних одна за другой так и вонзались в толстые шкуру животных Один из этих молодчиков пробежал совсем близко от меня, завывая от боли В его могучей груди торчало больше десятка стрел Сжалившись над его страданиями, я опустил ему пулю в лоб И он, как подкошенный, свалился на землю Выстрел мой оказался единственным, ибо нападению подверся центр боевой линии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 «Нам удалось также возобновить сношение Замба, страшно напуганного зрелищем, свидетелями которого нам пришлось стать. Он не понимал, что означает это летящая в бездну куча обезьян». «Масса, уходить! Уходить поскорее оттуда!» кричал он во всю мощь с вылезающими из орбит от ужаса глазами. «Масса, идти в лапы к дьяволу, коли останетесь там!» «Это голос здравого смысла», убежденно произнес Саммерли. Мы пережили достаточно приключений, и большинство из них совершенно не соответствует ни нашему характеру, ни занимаемому нами общественному положению. Я ловлю вас наставе, Челленджер. Отныне вы должны приложить всю свою энергию и найти способ, как вырваться из этой ужасной страны и возвратиться в цивилизованный мир. Глава шестнадцатая. Наши глаза видели великие чудеса.